Глава 4 Литодомы. Устья реки. Рубы. Поиски продолжаются. Войны лес. Заготовка топлива. В ожидании отлива. Бит с берега. Сплавной плод. Возвращение к трубы прежде всего журналист условился с пенкроффом что тот будет ожидать его возвращения здесь же и не теряя ни минуты быстро пошел по берегу в ту сторону куда направился нап вскоре он исчез за поворотом дороги ему не терпелось узнать нет ли новостей о сайрис и смити Герберт хотел было последовать за ним. «Не ходи, мой мальчик», — сказал Пенкроф. «Нам нужно устроить лагерь и посмотреть, возможно ли здесь найти какую-нибудь более основательную пищу, чем ракушки. Когда наши друзья вернутся, им надо будет подкрепить силы. Каждому свое дело». «Я готов, Пенкроф», — ответил Герберт. «Ну вот и прекрасно», — ответил моряк. Дело пойдет на лад. Будем действовать по плану. Мы устали, замерзли и проголодались. Надо, значит, найти кров, огонь и пищу. В лесу есть дрова, в гнездах есть яйца. Не хватает только дома. Я поищу, нет ли в этих скалах пещеры, сказал Герберт. В конце концов, я, наверное, найду какую-нибудь дыру, куда нам можно будет спрятаться. правильно «Сказал пенкров В дорогу, мой мальчик!» Они двинулись вдоль стены по песчаному берегу, значительно обнажившемуся вследствие отлива. Но вместо того, чтобы идти к северу, они направились к югу. В нескольких сотнях шагов от того места, где они высадились, пенкров заметил узкую расщелину. По его мнению, она должна была служить выходом для реки или ручья. а потерпевшим крушение было важно иметь поблизости питьевую воду. К тому же было вполне возможно, что поток вынес Сайреса Смита в эту сторону. Как уже сказано, стена имела более 300 футов высоты, но это был сплошной массив, и даже у его подножия, до которого едва доставали волны, не было ни одного углубления, где можно было бы найти приют. Стена совершенно отвесная, Состояла из крепчайшего гранита, который никогда не точили воды моря. Над вершиной ее летало множество водяных птиц, главным образом перепончато палых, с узкими, продолговатыми и острыми клювами. Это были весьма крикливые существа, нисколько не напуганные присутствием человека, который, очевидно, впервые нарушал их одиночество. Среди этих птиц Пенкроф заметил несколько фомок, вид поморников, которые иногда называют морскими разбойниками, а также маленьких хищных чаек, гнездившихся в углублениях гранита. Один ружейный выстрел по этому скопищу птиц принес бы богатую добычу, но чтобы выстрелить, необходимо ружье, а у Пенкрофа и Герберта его не было. Впрочем, фомки и чайки почти несъедобны, А их яйца имеют отвратительный вкус. Между тем Герберт, который свернул немного более влево, вскоре увидел скалы, покрытые водорослями. Через несколько часов их должен был затопить прилив. На этих скалах, увитых скользкой морской травой, виднелось множество двустворчатых раковин, которыми не могли пренебречь проголодавшиеся люди. Герберт крикнул Пенкрофа, и тот быстро подбежал. «Э, да это съедобные ракушки!» — воскликнул моряк. «Вот что заменит нам яйца!» «Это не съедобные ракушки!» — ответил Герберт, внимательно осматривая прицепившихся к скале моллюсков. «Это литодомы!» «А их едят?» — спросил пенкров «Конечно!» «Ну, так будем есть литодом!» Моряк мог вполне положиться на Герберта. юноша был очень силен в естественной истории и с подлинной страстью любил эту науку отец герберта поощрял его занятия и дал ему возможность прослушать лекции лучших бостонских профессоров которые очень любили умного и прилежного мальчика знания герберта как натуралиста были не раз использованы впоследствии и первое их применение оказалось удачным литодомы продолговатые раковины соединенные в грозди и крепко пристающие к скалам. Они принадлежат к тому виду моллюсков-бурильщиков, которые просверливают отверстия в самых крепких камнях. Раковины и литодом закруглены с обоих концов. Этот признак отличает их от прочих съедобных ракушек. Пенкрофт с Гербертом основательно закусили литодомами, раскрывшими раковины навстречу солнцу. Они ели их, как едят устриц, и нашли, что у этих моллюсков очень острый вкус, поэтому Панкрофу и Герберту не пришлось жалеть об отсутствии у них соли или какой-либо другой приправы. Им удалось на время утолить голод, но зато их мучила жажда, которая еще усилилась от пищи, остро приправленной самой природой. Надо было отыскать пресную воду, которой не могло не быть в этой прихотливой, сборожденной местности. Пенкроф и Герберт наполнили карманы и носовые платки летодомами и двинулись дальше. Пройдя шагов 200, они достигли расщелины, которую, по правильному предположению Пенкрофа, до краев наполняла небольшая речка. Стена в этом месте как бы раздвинулась, уступая напору подземных сил. У подножия ее образовалась маленькая бухточка. Река в этом месте была шириной футов 100. Ее отвесные берега были с обеих сторон не шире двадцати футов. Русло потока пролегало между гранитными стенами, которые по мере удаления от устья постепенно снижались. Далее он резко сворачивал в сторону и скрывался в зарослях в полумиле расстояния. «Вода здесь, топливо там», — сказал Пенкроф. «Не хватает только жилья». Вода в речке была совершенно прозрачна. Пенкроф убедился, что теперь, то есть в те часы, когда до нее не доходит прилив, она пресная. Установив это важное обстоятельство, Герберт принялся искать какое-нибудь углубление, могущее послужить убежищем, но его поиски оказались тщетными. Стена повсюду была отвесная, гладкая и ровная. У самого устья реки, Несколько выше линии прилива обвалившиеся скалы образовали грот или скорее огромное отверстие в груди камней. Такие нагромождения часто образуются в местностях, изобилующих гранитом. Обычно их называют трубами. Пенкроф и Герберт далеко углубились в усыпанные песком проходы среди скал. Они были достаточно освещены, так как лучи солнца проникали в промежутки между гранитными глыбами. которые только чудом сохраняли устойчивость и не падали. Вместе со светом врывался ветер, настоящий сквозняк, приносивший снаружи ледяной холод. Однако Пенкроф решил, что если завалить часть этих проходов и заткнуть некоторые отверстия камнями и песком, трубы станут обитаемыми. По своей форме они напоминали типографский знак «Эцетера». Отделив верхнее кольцо этого знака, через которое проникал южный и западный ветер, удастся без сомнения использовать его нижнюю часть. «Это как раз то, что нам нужно», — сказал пенкров «Если бы когда-нибудь снова увидеть мистера Смита, он уж сумел бы использовать этот лабиринт». «Мы его увидим, пенкров вскричал Герберт. «И когда он вернется, то должен найти здесь удобное жилище». Оно будет довольно сносным, если нам удастся установить очаг в левом проходе и сохранить отверстие для выхода дыма. Это мы сумеем сделать, мой мальчик. Трубы, так Пенкроф окончательно окрестил это временное жилище, будут для нас подходящим жильем. Но сначала надо запастись топливом. Я думаю, дерево нам очень пригодится». чтобы забить отверстие через которое дует такой дьявольский ветер. Герберт и Пенкроф вышли из труб и пошли вдоль левого берега речки. По ее быстрым водам плыли сухие сучья. Прилив, который уже начинался, должен был оттеснить этот поток далеко назад. Пенкрофу пришло в голову, что силу прилива и отлива можно будет использовать для перевозки тяжестей.